4. Адиль в бинокль следит за Эмори и Ниемой, которые разговаривают на балконе общежития, и его сердце бешено колотится. Он сидит на середине восточного склона вулкана, куда забрался по лавовым трубкам, которых на этом участке полно. Вокруг него толстая корка пепла и черные скалы, с острыми, как бритва, краями. Как будто это мысли Адиля вырвались из него и опалили землю. До деревни отсюда 30 миль, но он выбрал этот наблюдательный пункт, потому что отсюда хорошо просматривается все, что за стеной. Он видит, как Эмари утешает неему, нежно обнимая ее. Рука молодой женщины лежит на руке старейшины. Каждая секунда наблюдения обжигает, растекаясь ядом по его венам. «Я не советую ему быть добрее». «Зачем?» Последние пять лет он все равно не думает ни о чем, кроме мести. Мне приходится напоминать ему, что надо поесть, и он делает это нетерпеливо. Грызет серые корнеплоды, едва выдернув их из земли, или жует фрукты, которые, не глядя, срывает с деревьев. Ему 58, но выглядит он на 10 лет старше. Плоть туго обтягивает его хрящи и кости, Лицо исхудало, черные волосы посидели, карие глаза стали тусклыми. Кожу покрывают пятна, явные признаки какой-то внутренней хвори. Иногда на него нападают приступы кашля, от которых сотрясается его грудная клетка. Будь на его месте кто-то другой, я бы приказала ему немедленно вернуться в деревню, где о нем позаботились бы или хотя бы скрасили ему последние дни. «Увы, это невозможно!» Адиль — единственный преступник на острове, и за свое преступление он наказан изгнанием. «Она думает, что не я моей друг», — ворчит он себе под нос. Разговоры с самим собой вошли у него в привычку с тех пор, как он стал изгоем. «Знала бы она, что эта подруга у нее отняла». Когда Эмри торопливо уходит, прижимая к себе книгу, Ниема бросает взгляд на вулкан. Она не видит Адиля на таком расстоянии, но знает, что он там. Я каждый час сообщаю ей, где он. Адиль один из немногих по-настоящему опасных людей на острове, поэтому Неема предпочитает знать, где он находится в каждую конкретную минуту. Судорожно втягивая носом воздух, Адиль смотрит на свой нож, представляя, как вонзает его в живот Неемы. Он хочет однажды увидеть как закатятся ее глаза, когда из них будет уходить жизнь. Он мечтает об этом, страстно, как ни о чем не мечтал с самого рождения. «И что хорошего принесет тебе месть?» — спрашиваю я. «Что будет потом? Ты не думал, какой станет твоя жизнь, когда ты убьешь человека? А что ты будешь чувствовать?» «Я буду чувствовать, что полдела уже сделано». «Отвечает он. Не яма худший из них. «Но я не остановлюсь, пока в печи не окажутся Гефест и Тея. «Пока они живы, мы не будем свободны». «Твое поведение нелепо», — говорю я. «Что бы ты ни задумал, я их предупрежу, «ты никогда не можешь подкрасться к ним незамеченным». «Ты не сможешь следить за мной вечно», — думает он. Но он ошибается, — Я уже была в его мыслях, когда он родился, и буду там, когда он будет умирать. Я смотрела за его предками и буду смотреть за его потомками. Людей осталось совсем мало, их нужно беречь, и почти все они в деревне. Вот почему ее нужно сохранить любой ценой».